Глава 5. Мы живём, отправляемся в концерт. Концертный зал в том же здании, что казино. В сдаётся под гастроли приезжих знаменитостей, а в обычные дни там кино показывают. На стендах набережной висят афиши. В прошлом году они нас оповестили о концерте Святослава Рихтера, гастролировавшего во Франции. Мы обрадовались. Жюль кинулся за билетами, билеты ещё не продавались, а вскоре из тех же афиш стало известно, что концерт отменён, что до нашего курорта Рихтер не доехал. Жюль любит классическую музыку, часто её слушает, разбирается в ней. И дома у него магнитофоны, в автомобиле на кассетах записи симфоний, фортепианных и скрипичных концертов, фортепиано соло. За обедом Жюль сообщает мне, что на днях в зале Казино концерт пианиста Жоржа Шифра. Уговаривать меня не надо. Слушать фортепиано я готова всегда. И вот мы идём, вернее, едем в здание Казино от нашего дома довольно далеко. Жара и к вечеру не спала. В зале душно, кто веером обмахивается, кто программкой. Одежда лёгкие летние, но пристойные. Прийти на концерт в коротких штанах никому в голову не придёт. Молодым, быть может, такое в голову бы пришло, но молодых почти не видно. Тут люди среднего и пожилого возраста, много седых и лысых голов. На эстраде рояль с золотыми буквами «Ямаха». «Вижу, впервые», — привыкла к Стэнвэю. Жиль говорит, что рояль японский, и вот уже несколько лет, как «Ямаха», всех победила, вытеснив с концертных эстрад другие марки роялей. «Ну, японцы, ну, нация». страна восходящего солнца, цветущей вишни, гор эфудзиана. Полоска земли, омываемая морями, взрываемая землетрясениями, и на этой непрочной полоске такую промышленность развернули, такого высокого качества достигли, что обогнали на мировом рынке своих конкурентов во множестве областей. Корабли, автомобили, бытовая электроника, и вот теперь вот ещё и рояли. На пианисте, рожеватом мужчине средних лет, не фраг, а светлый летний костюм и голубая рубашка. Программа концерта облегченно курортная, часто исполняемые вальсы и мазурки Шопена. Эта узнаваемость в облике приятна, бьет без промаха, все очень довольны, а какая-то за нами сидящая дама даже подпевает. На требование бессировать пианист сказал «Ну что, опять вам Шопена сыграть?» Второго раз бисировать отказался, распахнул пиджак, продемонстрировал залу, потемневшую от пота грудь рубашки. Пощадите, месье, мадам, сами видите, жарко. Смех аплодисменты очень всё непринуждённо. А к качеству игры его судить не смеюсь. Тут я доверялась Александру Александровичу. Он в этом понимал. Сам немного играл на рояле, в музыке толк знал, много её слушал, в своих вкусах был пристрастен, недостатком это не считал. «Нельзя быть всеядным. В последние годы не взлюбил Шопена. Да и разве сравнишь его с Шуманом?» Восхищаясь рахманиновым пианистом, к произведениям его был более чем холоден. Любил Моцарта и Брамса, а Бетховена очень выборочно. Но самыми любимыми у него были, пожалуй, Мусоргский и Прокофьев. «Мы с Жилем пробираемся к выходу, упоминутно извиняясь. Выбрались, наконец». Перед нами набережная, фонари, блеск в одну бесконечную линию выстроившихся автомобилей, толпа гуляющих, а за этим океан серебриный от полной луны и дорог. Меняются времена, меняются люди, жизнь на земле меняется, а ему нет дела, он горд, он вечен, он без внимания к этой человеческой автомобильной суете. Идём к автомобилю, его ещё отыскать надо среди многих прочих. Этот наш? Нет, не этот. Наш дальше. Взялся за местного театра тоже отдавался под концерты приезжих гастролёров. Мы там как-то слушали пианистку Маргариту Фёдорову. Александр Александрович очень её игрой добрял. А вы эти тоже увидели набережную другую, чем эта, окаймлённую пальмами, куда более пустынную и ни единого автомобиля, хоть на набережной автомобилем был закрыт. Только море похоже. Все моря очевидно похожи друг на друга, когда они спокойны и освещены луной. В сколько апреля мы провели в Ялте 7-8, а все туда больше никогда не поеду. Народов, народу ходят, сидят на парапете спиной к океану, на скамьях лицом к океану, едят мороженое, смеются, переговариваются, окликают друг друга, иная музыка языка, иная интонация, и междометия наших ой, ох, да ну, здесь не услышишь. Тут восклицают, тут удивляются по-своему. А я в Европе с моей русской тоской «Это откуда? Достоевский, конечно. Но ведь тот же Достоевский устами того же Версилова говорит, что русскому Европа так же драгоценно, как Россия. Каждый камень в ней мил и дорог, и даже это нам дороже, чем им самим. Да нет, мне здесь хорошо, мне отлично. По отечеству не скучаю. Скоро я туда вернусь, к своим друзьям, к своим книгам, к своей привычной жизни». Дом спит. Мы еле-еле осторожно поднимаемся по лестнице. Наверху прощаемся, расходимся. Оказывается, спят не все. Лёгкий стук в мою дверь. Вероника. Она ко мне иногда наведывается по вечерам, когда дом затихает, посидеть, поговорить, выкурить последнюю сигарету. Я люблю эти вечерние посещения. Они вновь подтверждают нашу с Вероникой душевную близость. И с кем ещё здесь можно вести русские нескончаемые разговоры о жизни, о литературе? о несовершенстве мира, о политике, наконец. Не на все мы смотрим одинаково, иной раз спорим, но близки. Веронике нужны эти беседы, моя приезда, мое присутствие. Я не лишняя в ее доме. Сознавать это радостно еще и потому, что помогает мне оправдывать в собственных глазах ту роскошно-бездельную жизнь, какую я здесь веду. Наполовину француженка по крови родилась в Сайгоне, раннее детство в Оранье. Девочка жила в Германии, затем в Париж, прочно и навсегда. В Москву впервые попала пятнадцатилетней. Откуда же вне эта тяга к России? Почему ей так сразу по сердцу пришёлся Александр Александрович с его страстной любовью к своей науке, к своим ученикам, к музыке, к шахматам, к охоте и упорнодушием к чинам, званиям и прочим внешним признакам успеха, с его шутками, чудачествами и непременными рюмками водки перед обедом и ужином. «Человек для западного восприятия нелегкий, чем он пленил эту девочку, пришедшую к нам из иных миров?» И сам он расположился к ней с первого взгляда. У них возникла переписка, она обращалась к нему в письмах «мон шер онкль», он к ней «маптит». Изображать французские слова «кириллицы» — это одно из любимых увеселений Александра Александровича, сразу усвоенное и подхваченное Вероникой, до чего она быстро все схватывает. После того первого раза она стала ездить в Москву почти каждый год. Стремилась сюда. Ей было хорошо у нас, с нами. Город, который так любит Вероника, сказала однажды моя сестра, идущая со мной по какому-то Арбатскому переулку. Гены, гены, их капризы, их затейливые комбинации. Ну как иначе это объяснить?